Операция «Вспышка». В феврале 1943 года Герд Эльер сообщил Якобу Валенбергу в Стокгольме, что они подготовили план переворота, намеченного на март. План у них действительно был. Операцию, получившую название «Вспышка», разработали в течение января-февраля генералы Фридрих Ольбрихт, начальник общего управления сухопутных войск, и фонд «Тресков», начальник штаба группы «Армии Центр» в России под командованием Клюге. Ольбрихт, глубоко религиозный человек, лишь недавно приснился к заговору, но в силу своего нового назначения быстро занял в нем ключевое место. Как заместитель генерала Фридриха Фрома, командующего армией резерва, он имел возможность направлять действия гарнизонов в Берлине и других крупных городах Рейха в интересах заговорщиков. Сам Фром, как и Клюге, к этому времени полностью разочаровался в фюрере, но не считался достаточно надежным человеком, чтобы посвятить его в заговор. «Мы готовы, настало время для вспышки», сообщил Ольбрих в конце февраля молодому Фабиану Шлабриндорфу, младшему офицеру в штабе генерала Трескова. В начале марта заговорщики собрались на последнее совещание в Смоленске в штабе группы «Армий Центра. Хотя адмирал Канарис, шеф Абвера, и не участвовал в операции, он был в курсе событий и способствовал организации совещания, прихватив с собой в Смоленск на самолете офицеров штаба Ганса фон Дананьи и генерала Эрвина Лахузена, якобы на совещание офицеров разведки вермахта. Лахузен, бывший офицер разведки австрийской армии и единственный из заговорщиков Абвера, переживший войну, привез с собой несколько бомб. Шлабриндорф и Тресков после многочисленных испытаний пришли к выводу, что немецкие бомбы замедленного действия непригодны. Их взрыватели, как объяснял позднее молодой офицер, издавали перед взрывом низкий шипящий звук, который их выдавал. Англичане, как выяснилось, разработали более удачные бомбы этого типа. Перед взрывом они не производили никакого шума, отметил Шлабриндорф. Значительное число подобных подрывных устройств самолеты английских ВВС сбрасывали для своей агентуры в оккупированной Европе в целях проведения диверсии. Одно из них было использовано для покушения на Гейдриха. В распоряжении Абвера имелось несколько таких бомб, которые теперь были переданы заговорщикам. Разработанный на совещании смоленский план состоял в том, чтобы заманить Гитлера в штаб группы армии и там покончить с ним. Это, в свою очередь, должно было послужить сигналом для переворота в Берлине. Заманить же в ловушку верховного главнокомандующего, который с подозрительностью относился к большинству своих генералов, было делом непростым. Но Тресков уговорил своего старого друга генерала Шмунта, тогдашнего ютанта Гитлера, обработать своего шефа. Фюрер некоторое время колебался, несколько раз отменял поездку, пока, наконец, не дал твердого согласия прибыть в Смоленск 13 марта 1943 года. Сам Шмунт ничего не знал о заговоре. Тем временем Тресков энергично принялся убеждать Клюге взять в свои руки операцию по устранению Гитлера. Он подал фельдмаршалу мысль разрешить подполковнику барону фон Безелагеру – который командовал кавалерийским подразделением при штабе, использовать его для ликвидации Гитлера и его личной охраны, как только они прибудут в Смоленск. Лагер охотно согласился. Чтобы начать действовать, ему требовалось одно – получить приказ от фельдмаршала. Но колеблющийся командующий не смог заставить себя отдать этот приказ. Поэтому тресков и шла Брендорф решили взять все в свои руки. Они попросту поместят бомбу замедленного действия в самолет Гитлера перед обратным вылетом. Сходство с несчастным случаем, объяснял позднее Шлабрендорф, позволило бы избежать политических издержек убийства. Ибо в то время у Гитлера было еще много последователей, которые после такого события могли оказать сильное противодействие нашему мятежу. Дважды, днем и вечером 13 марта, после прибытия Гитлера, Два антинацистски настроенных офицера готовы были поддаться искушению изменить план и взорвать бомбу. Сначала в кабинете Клюге, где Гитлер беседовал с генералами армейской группы, а позднее в офицерской столовой, где для них был устроен ужин. Примечание. При первой встрече, по словам Шла он имел возможность подержать в руках фуражку Гитлера необычно большого размера. Его поразил ее вес. Осмотрев ее внимательнее, он обнаружил, что она имеет стальную подкладку весом около полутора килограммов. Но такое изменение плана привело бы к гибели ряда тех самых генералов, которые, освободившись от присяги на верность фюреру, должны были содействовать заговорщикам в захвате власти в Рейхе. Оставалась еще проблема пронести бомбу в самолет фюрера, который должен был взлететь сразу после обеда. Шлабриндорф собрал то, что он назвал двумя взрывпакетами, завернул так, чтобы это походило на две бутылки коньяка. За обедом тресков невинно спросил полковника Гейнса Бранта из главного штаба сухопутных войск, находившегося в числе сопровождавших Гитлера лиц, не окажет ли он любезность, не захватит ли с собой презент две бутылки коньяка для своего старого друга, генерала Хельмута Штифа, начальника орг. управления главного командования сухопутных войск. Ничего не подозревавший Брант сказал, что будет рад исполнить просьбу. На аэродроме Шлабрендорф, нервно просунув палец в небольшое отверстие свертки, запустил механизм замедленного действия и вручил посылку Бранту, входившему в самолет фюрера. Взрывное устройство было сконструировано довольно хитро. В него был встроен часовой механизм. Молодой офицер нажал на кнопку. Она раздавила небольшую ампулу с химическим раствором, который разъедал проволочку, удерживавшую сжатую пружину. Когда проволочка обрывалась, пружина ударяла по бойку, а тот ударял по детонатору, подрывавшему бомбу. Взрыв, как объяснял Слабрендорф, должен был произойти вскоре после того, как Гитлер пролетит Минск, примерно через 30 минут после взлета в Смоленске. Дрожа от возбуждения, Шлабрендорф позвонил в Берлин и кодом предупредил заговорщиков о том, что вспышка началась. Затем он и Тресков, затаив дыхание, стали ждать грандиозной новости. Они предполагали, что первое известие поступит по радио от одного из истребителей, сопровождавших самолет фюрера, и вели счет минутам. Прошло 20, 30, 40 минут, час, однако известий все не поступало. Прошло более двух часов, прежде чем поступило обычное сообщение. Оно гласило, что самолет Гитлера приземлился в Растенбурге. «Мы были ошеломлены и не могли постичь причину неудачи», рассказывал позднее Шлабрендорф. «Я немедленно позвонил в Берлин и условной фразой сообщил, что попытка провалилась. Затем мы с Тресковым посоветовались, что предпринять далее. Мы оба были глубоко потрясены». Положение казалось достаточно серьезным, поскольку попытка не удалась. Однако оно ухудшилось бы после обнаружения бомбы, которая безошибочно вывела бы следствие на нас, а это повлекло бы гибели широкого круга прямых участников заговора. Но бомба так и не была обнаружена. В тот же вечер Тресков позвонил полковнику Бранту и, между прочим, поинтересовался, нашлось ли у него время передать сверто генералу Штифу. Брандт ответил, что у него еще руки до этого не дошли. Тогда Тресков попросил его не беспокоиться, поскольку в бутылках не тот коньяк, и заверил, что Шлабрендорф приедет завтра по делам и заодно прихватит поистине отменный коньяк, тот, который он и намеревался послать. Собрав все мужество, Шлабрендорф отправился в Ставку Гитлера и обменял пару бутылок коньяка на бомбу. Позднее он рассказывал, я до сих пор с ужасом вспоминаю, как Брант передал мне сверток, тряхнув его, и как я похолодел, ожидая запоздалого взрыва. Притворившись спокойным, я взял бомбу и тут же вышел к машине. Нажав на газ, двинулся к соседнему железнодорожному разъезду Коршин. Там он сел в ночной пояс на Берлин и, запершись в купе, разобрал бомбу. При этом быстро обнаружилось, что случилось, точнее, почему ничего не случилось. Механизм сработал, маленькая ампула была раздавлена, жидкость разъела проволочку, боёк пробил капсюль. Но детонатор не воспламенился. Разочарованные, но не обескураженные берлинские заговорщики решили готовить новое покушение на Гитлера. И вскоре подходящий случай подвернулся. 21 марта Гитлер в сопровождении Геринга, Гиммлера и Кейтеля должен был присутствовать в Цойкхаусе в Берлине на опоминовение парших героев. Представлялась возможность разделаться не только с фюрером, но и с его ближайшими пособниками. Как позднее отметил начальник разведки при штабе Клюге полковник барон фон Герцдорф, это был шанс, который дважды не повторяется. И именно Герсдорфу поручил Тресков вбросить бомбу. На этот раз, однако, пришлось бы жертвовать жизнью. План заключался в том, что полковник, спрятав в карман шинели две бомбы, должен был взвести их, встать во время церемонии как можно ближе к Гитлеру и взорвать фюрера и его окружение, отправив всех, в том числе и самого себя, на тот свет. Герсдорф проявил мужество и добровольно выразил готовность пожертвовать собой. Вечером 20 марта он встретился со шлабриндров в его номере в берлинском отеле «Эдем». Шлабрендорф принес две бомбы со взрывателями, установленными на 10 минут. Но ввиду низкой температуры в застекленном дворе Цойххауса взрыв мог произойти лишь через 15-20 минут. По программе церемонии после произнесения речи Гитлер в течение получаса знакомился на этом же дворе с организованной штабом Герцдорфа выставкой русской трофейной техники. Выставка была единственным местом, где полковник мог подойти к Гитлеру достаточно близко, чтобы убить его. Позднее Герцдорф рассказывал, что там произошло. «На следующий день я пронес обоих карманах шинели по бомбе со взрывателем, установленным на 10 минут. Я стремился подойти как можно ближе к Гитлеру, чтобы взрыв разнес его в клочья. Когда Гитлер вошел в выставочный зал, Шмунт пересек помещение и подошел ко мне, чтобы сказать, что на осмотр экспонатов отводится от 8 до 10 минут. Таким образом, осуществить покушение снова оказалось невозможно, поскольку даже при нормальной температуре требовалось не менее 10 минут, чтобы сработал взрыватель. Это изменение программы в последнюю минуту было типичным для Гитлера приемом самосохранения, который снова спас ему жизнь. Находясь в Смоленске, генерал Тресков, по словам Герсдорфа, с тревогой и надеждой слушал радиопередачу об этой церемонии, держа в руках секундомер. Когда диктор сказал, что Гитлер покинул зал выставок и через 8 минут после того, как вошел туда, генерал понял, что сорвалась еще одна попытка покушения. По меньшей мере было предпринято три шинельных попытки, как называли их заговорщики, и каждый из них, как мы убедимся, оканчивалась неудачей. В начале 1943 года в Германии произошло еще одно стихийное выступление, хотя и небольшое по масштабу. Оно помогло поднять упавший был дух сопротивления, все попытки которого у страны Гитлера до сих пор кончались провалом. Это также послужило предупреждением, насколько беспощаден нацистский режим в своем стремлении подавить малейшие проявления оппозиции. Как мы видели, в начале 30-х годов из среды студентов немецких университетов выходили самые фанатичные нацисты. Но десятилетие гитлеровского правления привело к массовому разочарованию, обострившемуся в результате неспособности Германии выиграть войну, особенно в начале 1943 года после катастрофы под Сталинградом. Очагом студенческих выступлений стал университет в Мюнхене, городе, породившем нацизм. Возглавили их 25-летний студент-медик Ганс Шоль и его сестра Софья, 21 года изучавшая биологию. Единым руководителем стал Курт Хубер, профессор философии. Посредством так называемых писем белой розы» они вели антинацистскую пропаганду и в других университетах им удалось установить связи с заговорщиками в Берлине. Однажды, в феврале 1943 года, гаулейтер Баварии Пауль Гислер, которому гестапо доставило пачку писем, созвал студентов и объявил, что юноши, признанные негодными по своему физическому состоянию для военной службы, годные были призваны в армию, а отныне будут заниматься более полезным для войны делом. И плотоядно, улыбаясь, добавил, что студенткам придется ежегодно рожать по ребенку на благо Фатерланда. Если же иные девицы не обладают достаточным очарованием, чтобы найти себе партнера, он пообещал представить каждый из них по одному из своих подчиненных для высшей степени приятного времяпровождения. Выходцы из Баварии славятся своим грубоватым юмором, но эта откровенная пошлость вывела студентов из терпения. Их крики заглушили голос Гаулейтера, его вытолкали из зала вместе с гестаповцами и эсэсовцами, которым было поручено его охранять. Вечером впервые на улицах Мюнхена прошли антинацистские студенческие демонстрации. Студенты во главе с братом и сестрой Шоль стали распространять листовки, открыто призывавшие немецкую молодежь к восстанию. 19 февраля какой-то служащий соседней стройки видел, как Ганс и Софья Шоль разбрасывали листовки с балкона университета и донес на них гестапу. гестапо. Расправа была скорой и необычайно жестокой. Доставленный в наводивший страх Народный суд под председательством Роланда Фрейслера, о нем речь пойдет ниже, самого зловещего и кровожадного после гейдриха нацистов в Третьем Рейхе, Они были признаны виновными в измене и приговорены к смерти. Софье и Шоль в гестапо обращались так жестоко, что в суд она была доставлена со сломанной ногой. Но дух ее не был сломлен. На свирепые угрозы Фрейслера она отвечала совершенно спокойно. «Вы также хорошо знаете, что война проиграна. Почему же вы настолько трусливы, что не хотите признать этого?» Прихрамывая, она на костылях поднялась на эшафот и умерла так же гордо и мужественно, как и ее брат. Профессор Хубер и еще несколько студентов были казнены через несколько дней. Все это послужило предостережением заговорщиков в Берлине, напомнило им, что неосторожность некоторых их руководителей могла стать источником опасности для остальных. Сам Герделлер отличался крайней болтливостью. Попытки Пописа прощупать Гиммлера и других высокопоставленных офицеров на предмет приснения к заговору были чрезвычайно рискованными. Неподражаемый Вайдзекер, который после войны любил изображать себя и таким стойким бойцом сопротивления, так испугался, что порвал всякие отношения со своим близким другом Хасселем, обвинив его вместе с Фрау фон Хассель в непостижимом неблагоразумии ведь он предупреждал, что за ними тайно следило гестапо. Гестапо вело слежку за многими, особенно за беззаботным и самоуверенным Гюрделлером. Но удар, который оно нанесло по заговорщикам сразу после злополучного марта 1943 года, когда провалились две попытки убить Гитлера, по иронии судьбы, был результатом не столько умелой слежки, сколько соперничества между двумя разведслужбами – Абвера Вермахта и Гиммлеровского РСХ, Главного управления имперской безопасности, который руководил секретной службой СС, и который стремилась сместить адмирала Канариса и подчинить себе находившийся в его ведении Абвар. Осенью 1942 года мюнхенский делец по имени Шмидт Хубер был арестован за контрабандные провоз валюты в Швейцарию. В действительности он был агентом Абвера, а деньги, которые он долгое время провозил через границу, поступали группе еврейских беженцев в Швейцарии. Для немца Третьего Рейха это считалось тихчайшим преступлением, даже если он был агентом Абвера. Когда Канарис оказался бессилен прикрыть дело Шмидт Хубера, агент начал рассказывать гестапо все, что ему было известно об Абвере. Он указал на Ганса Дунаньи, который вместе с полковником Остером входил в ядро заговорщик Одновременно он сообщил сотрудникам Гиммлера о миссии Йозефа Мюллера в Ватикан в 1940 году, когда через Папу Римского был установлен контакт с англичанами. Он сообщил о визите пастора Бон Хеффера к епископу Чисчистерскому в Стокгольм в 1942 году по подложному паспорту, выданному Абвером. Он намекнул на замысло Остера по устранению Гитлера. После расследования, продолжавшегося не один месяц, гестапо приступила к действиям. 5 апреля 1943 года Дананьи, Мюллер и Бонхеффер были арестованы, а Остер, который сумел уничтожить большую часть компрометирующих бумаг, в декабре был вынужден уйти в отставку. Его посадили под домашний арест в Лейпциге, Это был сокрушительный удар по заговору. Как отзывался об Шлабрендорф, он обладал ясным умом, был невозмутим в минуту опасности и с 1938 года являлся одной из ключевых фигур среди пытавшихся устранить Гитлера. Дананье, юрист по профессии, стал его изобретательным помощником. Протестант Бонхеффер, Католик Мюллер не только придали движению и сопротивлению большую духовную силу, но и подали пример личного мужества, когда выполняли различные миссии за границей и когда даже под пытками, которым их подвергали, оказывались выдать своих товарищей. Примечание. Хеффер, Данаги и Остер были казнены 9 апреля 1945 года, менее чем за месяц до капитуляции Германии. Их ликвидация представляется актом мести со стороны Гиммлера. Уцелел лишь один Мюллер. Но самой серьезной в связи с упразднением Абвера была утрата с заговорщиками крыши и надежной связи как друг с другом, так и с колеблющимися генералами и друзьями на Западе. Другие следы, на которые напали гиммлеровские щеки, позволили вывести Абвер и его шефа Канариса из игры в течение нескольких месяцев. Одной из таких находок оказался аристократический салон, известный в нацистских кругах под названием «Чайный салон фрау Зольф». Произошло это 10 сентября 1943 года. Фрау Анна Зольф, вдова бывшего министра колонии в правительстве Вильгельма II, который был также послом Германии в Японии во времена Веймарской республики, долго стояла во главе антинацистского салона в Берлине. Сюда часто наведывались именитые гости, в числе которых были графиня Ханна фон Бредов, внучка Бисмарка, граф Альбрих фон Берншторф, племянники немецкого посла в Соединенных Штатах во время Первой мировой войны, отец Эркс Лебен, известный иезуитский священник, Отта Кип, важный чиновник в Министерстве иностранных дел, которого уволили с поста генерального консула в Нью-Йорке за присутствие на званном обеде в честь профессора Эйнштейна, но затем восстановили на дипломатической службе, а также Елизавета фон Таден, блестящая и глубоко религиозная дама, которая содержала известную женскую школу Вайнблингени близ Гейдельберга. На чай к фрау Зольф 10 сентября фрейлин фон Таден привела с собой молодого симпатичного доктора из Швейцарии по имени Рексе, который имел практику при госпитале Шарите в Берлине, руководимо профессором Зауэрбрухом. Подобно большинству швейцарцев, доктор Рексе высказывал резкие антинацистские суждения, в чем нашел поддержку у других гостей, особенно у Кипа. Незадолго до того, как чаепитие завершилось, добрый доктор вызвался доставить любые вести или письма, которые фрау Зольф и ее гости пожелали бы послать своим друзьям в Швейцарии, немецким эмигрантам-антифашистам, английским или американским дипломатам. Предложение нашло отклик у многих. К несчастью для них, доктор Рекса оказался агентом гестапо, которому он и передал несколько компрометирующих писем. Как и отчет о чае. Граф фон Мольтки узнал об этом через друга в Министерстве авиации, который подслушал несколько телефонных разговоров между швейцарским доктором и Гестапом. Он быстро предупредил своего друга Кипа, а тот, в свою очередь, остальных гостей салона Фраузольф. Но у Гимлера теперь были в руках улики. Он ждал 4 месяца, чтобы расставить пошире свои сети и пустить улики в ход. 12 января все присутствовавшие на чае были арестованы, отданы под суд и казнены, за исключением фрау Зольф и ее дочери, графине Бали-Штрэм. Фрау Зольф и ее дочь были заключены в Равенсбрюк и чудом избежали смерти. Граф фон Мольтке, замешанный в этом деле вместе со своим другом Кипом, также был арестован. Но это было не единственное последствие ареста Кипа. Отзывки этого дела докатились даже до Турции и предопределили ликвидацию Абвера и передачу его функции Гиммлеру. Среди антинацистски настроенных друзей Кипа были Эрих Вермерен и его потрясающе красивая жена графиня Элизабет фон Плетенберг, которые, подобно другим противникам режима, поступили на службу в Абвер и работали там в качестве его агента в Стамбуле. Для допроса по делу Кипа гестапо вызвала обоих в Берлин. Зная, что их ждет, они отказались поминоваться. В начале февраля 1944 года они вошли в контакт с английской секретной службой и были переброшены в Каир, а оттуда в Англию. В Берлине посчитали, хотя это казалось неправдой, что вермерены скрылись, прихватив с собой все секретные коды Абвера, которые передали англичанам. Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения Гитлера. Вслед за арестами Дананьи и других сотрудников Абвера, принимая во внимание его растущие подозрения против самого Канариса, 18 февраля 1944 года фюрер приказал упразднить Абвер, а его функции передать РСХА. Таким образом, Гиммлер, борьба которого с офицерским корпусом началась с подтасовки обвинений против генерала Фрича еще в 1938 году, смог записать на свой счет еще одно очко. В соответствии с этим решением вооруженные силы лишались собственной разведки, а Гиммлер получил еще большую власть над генералами. Оно являлось новым ударом по заговорщикам – которые лишились возможности использовать секретную службу для продолжения своей работы. Они по-прежнему не прекращали своих попыток убить Гитлера. В период с сентября 1943 года, января 1944 года, было организовано еще полдюжины покушение. В августе Якоб Валенберг прибыл в Берлин для встречи с Гердельнером, который уверил его, что все готово к перевороту в сентябре, и что Шлабрендорф направится затем в Стокгольм на встречу с представителем Черчилля для ведения переговоров о мире. «Я ждал наступления сентября с большой тревогой», рассказывал позднее шведский банкир Алену Даллису. Он прошел без каких-либо событий. Месяц спустя генерал Штиф, острый язык Горбун, тот самый, которому Тресков посылал две бутылки коньяка и которого позднее Гиммлер назвал «ядовитым карликом», согласился организовать доставку бомбы замедленного действия на дневное совещание Гитлера в Растенбурге, но в последний момент струсил. А через несколько дней его склад английских бомб, которые он получил от Абвера и спрятал под сторожевой башней в обнесенном колючей проволоке дворе ставки, взорвался, и лишь благодаря тому, что расследование этого происшествия Гитлер возложил на полковника Абвера Вернера Шрадера, участника заговора, Заговорщики не были раскрыты. В ноябре была предпринята еще одна шинельная попытка. Для показа новой армейской шинели и предметов снаряжения, которые разрабатывались по приказу Гитлера и которые теперь он хотел увидеть, прежде чем утвердить для массового пошива, заговорщики выбрали в качестве манекена 24-летнего пехотного капитана Акселя фон Дембуша. Во избежание неудачи, которая постигла Герсдорфа, Бусше решил спрятать в карманах образца Шинели две бомбы, взрывавшиеся через несколько секунд после установки запала. Его план состоял в том, чтобы обхватить Гитлера в момент показа и подорваться вместе с ним. Однако накануне показа бомба союзников, сброшенная во время воздушного налета, уничтожила все образцы одежды, и Бусше вернулся в свою роту на русском фронте. Вновь в Ставке Гитлера он появился в декабре, чтобы во второй раз показать образцы военной формы, но фюрер неожиданно выехал на рождественские праздники в Берхтесгаден. А вскоре Буше получил тяжелые ранения на фронте, и потому вместо него прислали другого молодого пехотного офицера. Это был Генрих фон Клейст, сын Эвальда фон Клейста, одного из старейших заговорщиков. Примечание. Клейсты, отец и сын, позднее были арестованы. Отец был казнен 16 апреля 1945 года. Сын же уцелел. Демонстрация модели была назначена на 11 февраля 1944 года. Однако фюрер по какой-то причине не прибыл, как утверждает Далис из-за воздушного налета. К этому времени заговорщики пришли к выводу, что тактика Гитлера постоянно менять свои программы требовала коренного пересмотра их собственных планов. Они пришли к выводу, что реально рассчитывать на встречу с Гитлером можно лишь во время проводимых им дважды в день военных совещаний, советов, с генералами из Верховного Главнокомандования и штаба сухопутных войск ОКВ и ОКХ. И ликвидировать его следует непременно на одном из них. 26 декабря 1943 года молодой офицер по имени Штауфенберг, замещавший генерала Ольбрехта, прибыл в Ставку в Растенбурге на дневное совещание, где должен был дорожить о ходе подготовки пополнения для армии. В его портфеле лежала бомба замедленного действия. Совещание было отменено. Гитлер уехал отмечать Рождество в Обер зальцберге Это была первая попытка подобного рода со стороны красивого молодого подполковника, но не последняя, ибо Клаус Филипп Шенк, граф фон Штауфенберг, был тем человеком, в котором заговорщики нашли, наконец, единомышленника. С этого момента он не только возложит на себя миссию по ликвидации Гитлера единственным казавшимся теперь возможным способом, но и вдохнови... вдохнет новую жизнь в сам заговор, став его фактическим, хотя отнюдь не номинальным главой.